Глава 25. Пирсон, 11 сентября 2001 Целый день практически вся мэрия толпилась в конференц-зале, где на огромном экране снова и снова прокручивали видео. Самолеты врезаются в башни-близнецы. Кроме Бейки, она сидела у себя в машине на парковке, за зданием, с телефоном в руке и ноутбуком на коленях. Сначала связалась со всеми, кто пожелал участвовать в сделках и подвела итог, кто продает что именно и по какой цене. Затем стала звонить владельцам галерей Европы и Азии, кого-то разбудив посреди ночи, и старалась убедить их, напуганных последними событиями, что ее активы вполне ликвидны и при любых обстоятельствах будут пользоваться спросом. Каждые несколько минут ей звонили агенты и коллекционеры. О, это ужасно! но она аккуратно сворачивала разговор. Затем наступила следующая стадия. «Ты только представь себе!» И «Я просто не могу поверить!» Пустая трата времени. Нужно здраво рассуждать и быстро действовать. Последние четыре или пять звонков художникам. Бейки поддерживала некоторых из них, помогала с припасами и расходами на проживание, Чувство вины терзало ее немного меньше, когда она думала, «Эти люди имеют возможность работать и не голодают благодаря мне и моему предприятию». Она убедилась, что с ее нью-йоркскими знакомыми все в порядке, большинство из них еще были в постели, когда произошли трагические события. Звонила в Сохо, Трибеку, во все студии, что располагались рядом с Юнион Сквер, «Можете на меня рассчитывать», — повторяла она снова и снова художником, скульптором и кинематографистом, ошеломленным, переживающим за свои работы и материалы, за коллег и друзей, за искусство в целом в свете такого ужасного события. В ходе разговора спокойствие Бэкки и ее готовность взять на себя часть забот помогала художникам собраться с мыслями. «Ладно», — выдыхали они в конце концов, растерянным голосом, не отрывая взгляда от телевизора. «Да, конечно, большое спасибо». «Будьте осторожны», — говорила она им. «Если что, звоните мне в любое время». Покончив с делами, набрала номер «Ингрид». Двухминутная беседа. Так разговаривали люди по всей стране. И впервые подруга повесила трубку первой. Нужно успокоить детей. Когда Бекки наконец вернулась в офис, там оставался только Кен и еще несколько человек. «Что делаем?» Связываемся с соседними округами, обсуждаем все со Спрингфилдом и Чикаго. Возможны ли дальнейшие атаки? Каков порядок действий? Будут ли какие-то особые распоряжения? Бекки села на свое обычное место и взяла другой блокнот. Сразу же начала задавать вопросы начальнику полиции Майерсону. Кен молча смотрел на нее, и Бекки знала, о чем он хотел ее спросить. И о чем никогда не спрашивал: Где ты была?